Глава 9. Уникальное эмпирическое исследование психопатии в корпоративной среде. Не все психопаты сидят в тюрьме. Некоторые удобно устроились в креслах Совета директоров. Так известный криминальный психолог Роберт Хайер ответил на вопрос, заданный ему в 2002 году, в конце его обращения к Канадской полицейской ассоциации на собрании в Сент-Джонсе, столице провинции Ньюфаунленд и Лабрадор. Как потом оказалось, вопрос задал журналист, и в течение нескольких последующих дней многие международные СМИ перепечатали его репортаж, преподнося вышеупомянутое заявление Хайера как нечто вроде откровения. Реакция медиа наглядно отражала как распространенное заблуждение, что психопатия равнозначна насилию и уголовно наказуемому деянию, так и огромный интерес широкой общественности и СМИ к убийствам и кровавому хаосу, обычно приписываемым психопатам или социопатам. Нередко броские заголовки в медиа и популярные криминальные телешоу служат для многих единственным источником знаний о таком сложном явлении, как психопатия, что приводит к дезинформации и недопониманию вопроса. Чаще всего обывателю представляют лишь развлекательное шоу, где психопатов изображают чуть ли не героическими персонажами, просто не соблюдающими скучные социальные условности. А между тем многие зрители отреагировали бы с ужасом, испытав на собственной шкуре бессердечие и жестокость этих людей, прежде виденные ими только в телешоу или кино, или став свидетелем подобных действий по отношению к кому-то из своих близких. И такое отношение в полной мере свойственно некоторым бизнесменам, не замечающим никакой связи между ужасными сюжетами в медиа и телешоу и своим повседневным взаимодействием с коллегами. К сожалению, приходится признать, что сегодня эмпирические исследования корпоративной психопатии – редкость. Большинство из них, в том числе и несколько проведенных авторами книги, основаны на самоотчетах о личностных характеристиках и тестах на определение темного ядра личности. К ним относятся темная триада – психопатия, нарциссизм и макеавелизм. И темная тетрада, включающая еще один элемент – садизм. Такой подход проблематичен, учитывая, что самоописание в корпоративном контексте, как правило, предполагает представление себя в позитивном свете, особенно когда себя оценивают люди со склонностью к манипуляциям и обману. Кроме того, многие из этих исследований проводятся не на реальных рабочих местах. К ним часто привлекают студентов университетов или набирают участников через краудсорсинговые торговые интернет-площадки, например, такие как Amazon Mechanical Turk. Значительная часть подобных изысканий проходит в лабораторных условиях с использованием заданий, всего лишь моделирующих реальный мир бизнеса. Поэтому крайне сложно оценить, насколько достоверную и полную информацию о роли психопатии и личности в нынешнем деловом мире дают подобные имитационные эксперименты, которые потом интерпретируются исследователями. К сожалению, представляя эти работы широкой публики, медиа, как правило, принимают их результаты и выводы за чистую монету. Конечно, нельзя сказать, что самоотчеты бесполезны для изучения личности в обществе и корпоративном мире. Они дают общее представление о том, как личностные характеристики соотносятся с поведением человека в различных контекстах, служат основой для разработки теорий относительно определенных сред, например, типы и паттерны поведенческих отклонений в условиях корпорации, и существенно облегчают проведение крупномасштабных исследований. Сами же организации крайне неохотно применяют инструменты измерения психопатологии за исключением особых обстоятельств, таких как наем персонала в критически важные службы обеспечения общественной безопасности. Это полицейские, пожарная охрана, операторы атомных электростанций. Боязнь компаний нарушить законы о конфиденциальности и риск получения судебных исков препятствует проведению изысканий в этой области. В совокупности все это и приводит к нехватке знаний о связи психопатии, скажем, с положением человека в корпорации и его эффективностью на рабочем месте. Хотя в широком смысле психопатия отражает фундаментальную антисоциальность ее носителя, одни психопатические черты – бездушие, грандиозность, склонность к манипуляции – могут быть связаны со способностью психопата приводить убедительные аргументы и принимать непопулярные решения без оглядки на многие факторы, тогда как другие – импульсивность, безответственность, слабый поведенческий контроль, свидетельствовать об отсутствии навыков принятия решений и низкой эффективности. Более того, хотя определенная ограниченная комбинация психопатических черт в некоторых корпоративных сферах может быть совместима с высокой производительностью на руководящих постах, вполне вероятно, что это лишь внешняя, показная сторона, отнюдь не говорящая о действительно высокой эффективности лидера на рабочем месте. Ситуация усугубляется еще и тем, что большая часть знаний о психопатии получены из клинических и эмпирических исследований на базе судебно-психиатрических выборок. То есть они проводились в среде, где базовый уровень психопатии высок, а информация, необходимая для достоверной оценки, легко доступна. Кроме того, в большинстве исследований корпоративных психопатов используются различные самоотчеты с ограниченной валидностью, и то в основном для оценки продвинутых соискателей и кандидатов на повышение. До недавнего времени проводилось не так много исследований на базе малых выборок, и в нашем распоряжении было мало историй и теорий о корпоративной психопатии и ее последствиях. Во многом это объясняется нежеланием бизнес-организаций и их персонала сотрудничать в исследовательских целях. В то же время нельзя не отметить широкий интерес общественности и СМИ к информации о типах людей из сферы бизнеса, которые злоупотребляют влиянием и доверием окружающих обманывают клиентов, инвесторов, друзей и родных, успешно избегают столкновения с регулирующими органами и структурами и при этом остаются совершенно равнодушными к финансовому хаосу и страданиям, причиняемым ими окружающим. Учитывая распространенность крупномасштабных схем понцы, хищений, инсайдерских сделок, мошенничеств с ипотекой, интернет-мошенничеств и прочих схем, Со временем мы просто не могли не прийти к объяснению столь бездушного, социально деструктивного поведения психопатией. Схема Понци или финансовая пирамида, мошенническая инвестиционная афера, выплачивающая старшим инвесторам деньги, собранные от новых инвесторов, названа по имени мошенника Чарльза Понци, весьма удачно пользовавшегося ею. Однако надо признать, эмпирических данных о роли психопатии в мошенничествах, коррупции, должностных преступлениях и прочих вопиющих нарушениях закона предполагающих злоупотребление доверием общества, у нас пока недостаточно. Нам нужны исследования как в этой области, так и по другому, не менее важному сопутствующему вопросу – распространенность, стратегии и последствия психопатии в корпоративном мире. Полученная в результате такого анализа информация обеспечит нас ценными подсказками об этом явлении в целом и создаст практическую базу для проведения оценочных исследований наиболее громких дел о злоумышленниках, которые нанесли огромный финансовый и эмоциональный ущерб многим людям и компаниям. Однако, несмотря на то, что сегодня эта категория людей оказалась под пристальным вниманием СМИ и регулирующих органов, нам также обязательно следует учесть хоть и не столь впечатляющие, но более распространенные случаи обмана, внутрикорпоративного мошенничества и коррупции, с которыми сталкиваются как многие крупные корпорации, так и небольшие компании по всему миру. Мы еще очень мало знаем об этих людях и о том, как им удается избегать судебного преследования, увольнения и официального порицания, ведь все это происходит с ведомо самих организаций, предпочитающих не выносить ссор из избы. Слушайте раздел «За кулисами. Экономическое и корпоративное мошенничество» в конце главы. Эмпирическое корпоративное исследование с применением PCLR В предыдущей главе мы вкратце упомянули об одном важном исследовании – и теперь предлагаем заинтересованному слушателю углубленный анализ его результатов. Надо сказать, оно началось при довольно необычном стечении обстоятельств. Несколько лет один из авторов аудиокниги, Павел Бабяк, консультировал семь американских компаний, в которых проводилась оценка 203 высокопоставленных корпоративных руководителей. 77,8% мужчин и 22,2% женщин отобранных для участия в различных программах повышения квалификации управленческого персонала. На каждого испытуемого Павел заполнил контрольный перечень PCLR, используя исчерпывающие полевые заметки, сделанные во время личных встреч и по мере наблюдения за социальными и рабочими взаимодействиями, а также по итогам бесед с их начальниками, коллегами и подчиненными. Далее Павел пересмотрел некоторые баллы вместе со вторым автором книги Робертом Хайером, Нам пришлось вычеркнуть из PCLR два пункта как неприменимые в исследовании, поскольку они касались исключительно криминальных испытуемых – нарушения во время испытательного срока или освобождения и криминальная многогранность – и пропорционально распределить оставшиеся 18 пунктов по шкале из 20 пунктов с помощью стандартной процедуры, описанной в руководстве по применению перечня PCLR. Располагая этой информацией, мы уже могли оценить степень распространенности, распределения и структуру каждой психопатической черты в выборке. Важно отметить, что у нас был доступ к независимым данным о ключевых показателях эффективности и повышения квалификации управленческого персонала, предоставленным корпорациями, что и позволило определить степень и способы связи психопатии с этими переменными. В каких случаях не следует использовать LR как основу для исследований в бизнес-среде, слушайте в разделе «За кулисами. Неправильные измерения корпоративной психопатии» в конце главы. Сферы компетенции Хотя используемые в упомянутых семи компаниях оценочные инструменты несколько разнились по формату и формулировке отдельных пунктов, все они включали одни и те же выходные параметры, типичные в те времена для определения лидерства. Эти пункты отражали шесть общих областей компетенции в сфере управления. Навыки общения. Подготовка презентаций, составление отчетов и писем, представление компаний в публичных кругах, обучение людей. Креативность и инновации. Способность генерировать новые свежие идеи, креативность, и или выводить их на рынок, инновации. Стратегическое мышление. Умение видеть общую картину, концептуализация идей, постановка долгосрочных целей. Лидерские навыки. Принятие решений, устранение проблем, урегулирование вопросов без чьих-либо указаний и директив, честность и принципиальность. Стиль управления. Способность эффективно использовать людей для достижения поставленных целей, решение кадровых вопросов, внимательность к людям, в том числе в вопросах многообразия, рабочей силы, умение делегировать задачи и создавать команды. Командный игрок. Способность ладить с членами команды и работать в междисциплинарных командах. Умение сотрудничать. Готовность делиться информацией с командой и доверять ее членам. Информирование сотрудников о ходе дел. Готовность идти на компромисс. По каждому из шести параметров участникам исследования выставлялся средний балл. Далее распределяемый по трем категориям. Высшая – сильный лидер в компетенции. Средняя – компетенция нуждается в некоторых улучшениях. Низкая – пробел в этой области требуется тренинг или коучинг. Трем перечисленным категориям соответственно были присвоены номера 3, 2 и 1. Большинство крупных организаций используют формальные ежегодные оценки эффективности лидеров для выработки рекомендаций относительно необходимости тренингов и развития управленческого персонала. Чаще всего такая оценка проводится по пятибальной шкале, где 5 баллов намного превосходит ожидания, а 1 балл гораздо ниже ожиданий. Факторный анализ шести сфер компетенции плюс оценка эффективности по результатам аттестации выявили два очевидных фактора или групповые категории. Первая Харизма, представительский стиль. В эту группу вошли первые три вышеперечисленные сферы компетенции – навыки общения, креативность и инновации и стратегическое мышление. Вторая Ответственность, эффективность. Эта группа составлена из трех остальных сфер компетенции – Лидерские навыки, стиль управления, командный игрок плюс оценка эффективности по результатам служебной аттестации. Основной причиной исследования было желание получить ответ на вопрос: в какой степени эти две группы связаны с психопатией? В свете того, что мы знали о психопатии, мы ожидали, что люди с высоким баллом по PCLR получат высокий балл за харизму, представительский стиль и низкий за ответственность и эффективность. Иначе говоря, они производили бы впечатление, но плохо работали. Баллы по психопатии. Баллы, полученные руководителями при оценке с использованием PCLR, варьировались от 0 до 34. Средний групповой показатель составил 3,6. Следовательно, в этой выборке уровень психопатии оказался очень низким. Однако 9 испытуемых, это 4,4%, набрали 25 баллов и выше, 8 – 3,9%, 30 баллов и больше – общепринятый порог исследования для психопатии. Двое – 33 балла и один – 34. Для сравнения, средний балл выборки мужчин-заключенных составил примерно 22, а 30 и более баллов в ней набрали около 15% участников. Бабяк с коллегами отметили любопытный факт. Из девяти участников исследования, набравших 25 и более баллов по PCLR, двое были вице-президентами, Двое директорами, двое менеджерами разного уровня управления, а один занимал другую руководящую должность. Следовательно, все они уже достигли относительно высоких постов и статусов в своих организациях. Статистический анализ указывал на то, что баллы по опроснику PCLR идентифицируют те же четыре фактора или проявления, что и баллы с использованием PCLR и PCLSV – межличностные, аффективные, образ жизни и антисоциальное поведение. Сравнение с общими выборками. Поскольку у нас не было результатов оценки крупных общих выборок с применением PCLR, для их сравнения с распределением баллов в корпоративной среде мы преобразовали PCLR-баллы в PCLSV-эквиваленты, умножив каждый балл по PCLR на 12,20. В перечне PCLSV 12 пунктов, а в перечне PCLR 20. Это позволило нам сравнить распределение баллов по PCLSV в корпоративной выборке с большой общей выборкой, которая оценивалась в рамках масштабного исследования, проводившегося с целью определить предикторы насилия в условиях стационара. И сравнение нам кое-что рассказало о распространенности психопатических черт в обществе и корпоративной среде. Два распределения очень похожи, причем большинство испытуемых в обеих выборках получили крайне низкие баллы. Средний балл в общей выборке составил 2,7%, а средний балл в корпоративной оказался еще ниже – 2,2%. Тем не менее, 10 участников из общей выборки – 2% и 6 из корпоративной – 3% получили по эквивалентной оценке с использованием PCLSV 18 и более баллов – исследовательский порог для психопатии. Интересно, что 5,9% респондентов в корпоративной выборке – против 1,2% в общей выборке, получили по PCLSV 13 баллов или больше, что, по мнению некоторых исследователей, указывает на потенциальную или вероятную психопатию. Как мы уже отмечали, люди с таким высоким показателем психопатии могут быть источником серьезных проблем для окружающих и общества в целом. Умение пускать пыль в глаза Статья, описанная в этой главе, называется «Корпоративная психопатия. Умение пускать пыль в глаза». Такой заголовок мы выбрали, исходя из полученных результатов, которые, признаться, оказались весьма впечатляющими. Сначала рассмотрим данные переменных по критерию харизма представительский стиль. Как поясняют бабяк с авторами, по мере увеличения граничного балла по PCLR наблюдалось незначительное усиление восприятия, что испытуемый обладает хорошими коммуникативными навыками, креативен и изобретателен. Обратите внимание, что при умеренном или высоком пороговом значении PCLR большинство оценок попадают в диапазон между соответствуют ожиданиям и «превышает ожидание». В противоположность этому, по мере повышения порогового значения PCLR происходит резкое снижение баллов испытуемых по таким параметрам, как стиль управления, роль командного игрока и лидера и эффективность. По сути, параметры по компетенциям, рейтинг которых при низких порогах значений PCLR оценивался как средний или высокий, при высоких порогах резко падали до низкого. Точно так же оценки общей эффективности, которые при низких порогах значений PCLR были на уровне превышает ожидания – низкий уровень психопатии, при высоких порогах опускались до ниже ожиданий или гораздо ниже ожиданий – высокий уровень психопатии. Напомним, что в этой выборке 9 испытуемых получили по PCLR 25 и более баллов. Эта группа, или люди, попадающие в разряд психопатов, имела самые высокие оценки по навыкам коммуникации и самые низкие по эффективности. Объясняет ли этот факт то, что им удавалось сохранять за собой высокие должности и оставаться в программах планирования преемственности руководства и повышения квалификации управленческого персонала? Мы считаем, что да. На первый взгляд у руководителей психопатов были очень неплохие перспективы для продвижения по карьерной лестнице. Они говорили нужные слова и умели произвести хорошее впечатление, но в действительности не оправдывали ожиданий, а иногда и проваливались с треском. В нескольких случаях их показатели эффективности и лидерства были настолько низкими, что их следовало уволить или хотя бы перевести на низшую должность. На самом деле, двое из этой группы получили дисциплинарные взыскания, и им был назначен испытательный срок. Но на момент проведения исследования они все еще работали в своих компаниях. И, думаем, вас не слишком удивит, что они подали на свои компании в суд. Вариации на корпоративную тему. В главе 8 мы описали построение индивидуальных профилей, поведенческих стилей, на основе баллов по PCLR. Здесь мы применили аналогичную процедуру к обсуждаемой выборке из 203 руководителей высшего звена. Статистический анализ помог составить для них почти такие же профили, что и для правонарушителей, хотя в первой группе показатели были совсем низкими. В частности, в обоих случаях выявлены два типа психопатии – манипулятивная и агрессивная. Как и следовало ожидать, в корпоративной выборке оба типа присутствовали в гораздо меньшей степени, чем среди преступников, тем не менее они резко выделялись в остальной выборке оценками эффективности. Каждый из психопатических типов получил по этому параметру менее чем в два раза меньше баллов, нежели набранные 91% выборки, то есть испытуемыми с низкими баллами по всем четырем проявлениям психопатии. Оба типа корпоративной психопатии, манипулятивный и агрессивной, включали вице-президентов и директоров. Представители агрессивного типа получили высокие оценки по параметрам «слабый поведенческий контроль» и «проблемы с поведением в детстве» из перечня PCLR. Можно предположить, что эти люди чаще других совершают серьезные проступки в отношении сотрудников и компаний, в том числе домогательства, издевательства и запугивания. Можно также сделать предположение, что манипулятивный психопат склонен к серьезным финансовым правонарушениям, включая мошенничество и растрату. В любом случае, стресс, разочарование и безнадежность, испытываемые из-за них сослуживцами, чрезвычайно болезненны. И все же этим и другим злостным руководителям удается выживать и даже процветать в своих организациях. Что это означает? Как резюмирует Бобяк с авторами, и, как мы уже отмечали ранее, человек с высоким потенциалом или идеальный лидер – это весьма расплывчатое и трудноопределимое понятие, поэтому при оценке столь сложной характеристики руководители компаний склонны полагаться на интуицию. И, к сожалению, приходится признать, что если лицо, принимающее решение, убеждено, что кандидат на ту или иную должность обладает лидерским потенциалом, то ничто, даже низкие оценки и плохие отзывы коллег и подчиненных не способны поколебать его веру. А все потому, что психопатические черты очень легко принять за определенные лидерские качества, поскольку внешний антураж отлично скрывает истинную суть психопата. Результаты исследования подтверждают наши наблюдения, описанные в предыдущих главах, и очень важны для понимания того, как истинным корпоративным психопатам удается так легко манипулировать организациями. Поэтому мы решили обобщить наши выводы в конце главы. Шарм и эгоцентризм легко принять за уверенность в себе или харизматический стиль руководства, что мешает объективно оценить их реальную эффективность. Свой вклад в эту радужную картину вносят и развитые навыки презентации и коммуникации, а также умение производить хорошее впечатление. Способность психопата к манипулированию может выглядеть как развитое умение влиять и убеждать – признак эффективного лидерства. Отсутствие реалистичных жизненных целей – явно негативная черта, которая в личной жизни, как правило, утаскивает психопата на дно, часто прикрывается цветистыми речами на деловые темы, которые нередко истолковываются как стратегическое мышление или видение, весьма редкий и чрезвычайно востребованный талант руководителя. Даже черты, говорящие о недостаточной человечности или эмоциональной бедности – отсутствие эмпатии, раскаяния, чувства вины – могут сослужить корпоративному психопату добрую службу в ситуациях, в которых жестокость, бескомпромиссность, умение принимать трудные непопулярные решения и самообладание, умение не проявлять эмоции в сложные моменты, могут сыграть им на руку. Руководители, получившие высокие баллы по факторам PCLR, серьезная угроза стабильному существованию организаций и сотрудников. О том, как СМИ искажают и неверно истолковывают результаты исследования, слушайте в разделе «За кулисами. 10% Уолл-Стрит» в конце главы. Вопросы для размышления. Доводилось ли вам работать с руководителем, который подходит под описанный выше профиль корпоративного психопата? Он был успешным лидером или все же был разоблачен и снят с должности? «За кулисами. Экономическое и корпоративное мошенничество». В обзоре глобальная экономическая преступность и мошенничество за 2018 год международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers, PWC, сообщается, что жертвами экономических преступлений стали 49% от 7200 организаций из 123 стран мира, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 36%. Наиболее частыми правонарушениями было незаконное присвоение активов Мошенничество с потребителями и киберпреступления. Примечательно, что на долю внутренних мошенников приходится 52% преступлений по сравнению с 46% в 2016 году, причем 24% внутренних мошенников это менеджеры высшего звена, то есть люди, отлично разбирающиеся в механизмах внутреннего контроля и управления рисками компаний. В отчете PWC отмечается, что возможность мошенничества это ключевой элемент внутренней экономической преступности. Роль фактора психопатии в экономических преступлениях достоверно неизвестна, но, вероятно, будет существенной. К счастью, появление инструмента b 360 дает основание надеяться на эмпирические исследования этого вопроса. Остальные 40% мошенничеств – дело рук мошенников со стороны. Две трети из них оказались заклятыми врагами организации – агентами, оптовиками, поставщиками совместных услуг или клиентами. Для предотвращения преступности в организациях PwC предложила ряд методов. Советы, данные ей в обзоре за 2003 год, актуальны и сегодня. В частности, PwC рекомендует корпорациям держать ухо востро с руководителями, которые участвуют в видах деятельности, предполагающих недобросовестность, склонны участвовать в спекулятивных предприятиях или идти на необычно высокие бизнес-риски, небрежно относятся к соблюдению нормативных или законодательных обязательств. Всячески избегают общения с членами аудиторской команды, не желают с ними сотрудничать и даже оскорбляют. Не предоставляют проверенный послужной список. Неправильное измерение корпоративной психопатии. В цикле статей Бодди и его коллеги описали и использовали то, что они называют новым инструментом для идентификации корпоративных психопатов. В частности, Бодди с авторами заявляют, «наконец-то появился инструмент измерения психопатии управленческая управленческо-исследовательская версия. Psychopathy Measure Management Research Version, PMMRV. Он базируется на общепринятой диагностической шкале выявления психопатии, PCLR, и опирается на отчеты коллег-сотрудников оцениваемого индивида. Этот инструмент может быть использован для идентификации фактора психопатии в сфере корпоративного управления. Основой для его создания послужил опросник «Ваш босс-психопат», опубликованный в журнале Fast Company. Опросник представлял собой простой перечень из восьми пунктов, которые описывают межличностные и эффективные проявления в PCLR, фактор 1. Согласно Дойчману, контрольный перечень PCLR Хайера оценивает 20 личностных черт, а подмножество из восьми характеристик, то есть фактор 1, определяет то, что Хайер назвал корпоративным психопатом. Однако вторая часть утверждения некорректна. Для определения психопатии недостаточно какого-то одного фактора – ни фактора 1, ни фактора 2. В ходе дискуссии с издателем PCLR Бодди признал, что никогда не видел полной клинической версии PCLR и считал, будто бы этот опросник предполагает в основном обширные опросы по 20 отдельным аспектам поведения. Процедуры, используемые Бодди, выходят за рамки психометрических и профессиональных стандартов, предъявляемых к разработке тестов. Более того, инструмент PMMRV не только неправильно определяет конструкт психопатии, но и не позволяет дифференцировать это расстройство от темного ядра личности – макиавелизма, нарциссизма и садизма. Слушай раздел «За кулисами. Темная триада» в главе 2. Разделение психопатии, нарциссизма, макиавелизма и других негативных черт критически важно для дальнейших исследований вреда, наносимого их обладателями корпорациям. PMMRV позволяет оценивать лишь общие для этих личностных качеств признаки, фактор 1, поэтому не обеспечивает нас важной информацией о том, как они отличаются по своей природе, стратегиям, используемым их обладателями, и по степени склонности этих людей к неправомерным поступкам на рабочем месте. Как исследовательский инструмент, PMMRV не нацелен на четкое выявление психопатии и показывает искаженную картину роли психопатического конструкта по PCLR в бизнес-среде поэтому его использование руководством или сотрудниками отдела персонала для принятия решений относительно конкретных сотрудников опасно. 10% уол стрит В упомянутой ранее статье Бобяка из авторов о корпоративной психопатии обобщена информация из ряда газетных статей, блогов и прочих интернет-источников, которая по большей части основывается на той или иной интерпретации некорректного утверждения Шериды Ковни сделанного в журнале CFA Institute Magazine, март-апрель 2012 года, том 23, выпуск 2. В статье под названием «Финансовый психопат рядом с вами» Дековни заявляет, «Исследования, проведенные канадским судебным психологом Робертом Хайером, указывают на то, что из среднестатистического населения категории психопатов могут быть отнесены всего около 1% людей» в то время как в сфере финансовых услуг распространенность психопатии составляет целых 10%. Александр Эйхлер, например, на основе этого утверждения написал статью, опубликованную в The Huffington Post 19 мая 2012 года под названием «По заявлению исследователей, каждый десятый сотрудник Уолл-стрит – психопат. Ни Де Ковни, ни Эйхлер не связывались со мной, Роберт Хайер, чтобы удостовериться в правильности информации». Первым это сделал доктор Джон Грохол, который написал мне «Я тут прочесывал PsychInfo, база рефератов и справочной литературы по психологии, в поисках материалов в поддержку этого заявления и наткнулся на ваше исследование 2010 года в области корпоративной психопатии. Если сложить ваши цифры, получается, что в диапазон психопатии входит всего 8,9% исследуемой выборки, даже если включить сюда категорию «Потенциальная или вероятная психопатия» но это исследование проводилось не исключительно в сфере финансовых услуг. Впоследствии доктор Грохол опубликовал мой ответ ему в сети, вместе со своей оценкой журналистов, которые не удосужились проверить излагаемые факты. Очевидно, тогда не все прочли пост на странице Грохола или мои комментарии к нему. В статье «Капиталисты и прочие психопаты», опубликованной 3 мая 2012 года в Нью-Йорк Таймс, Уильям Дерисевич пишет, В нашей стране постоянно ведутся дебаты о богатых людях – кто они, какова их роль в обществе, хороши они или плохи. Что ж, рассмотрим следующие красноречивые факты. Одно недавнее исследование показало, что 10% людей, работающих на Уолл-стрит – клинические психопаты. Они демонстрируют явное отсутствие интереса и эмпатии к людям и несут в себе беспрецедентный по своей мощи потенциал лжи, злонамеренных фабрикаций и манипуляций. Для сравнения, доля людей психопатического склада среди населения в целом составляет всего 1%. А 15 мая 2012 года заместитель главного редактора раздела публицистики New York Times мне написал «Боюсь, в статье Уильяма Дерисевича, опубликованной в прошлое воскресенье в нашей газете и посвященной проблемам этики и капитализма, ваше исследование было представлено некорректно. Сейчас мы стараемся исправить эту ошибку». «Мы всегда тщательно проверяем факты в публикуемых нами экспертных мнениях, но в этом случае, к сожалению, допустили неточности. Мы искренне намерены в самом скором времени предоставить нашим читателям проверенные достоверные данные. Мы обменялись заместителем главреда электронными письмами, и 20 мая 2012 года он выпустил в New York Таймс статью с исправлениями следующего характера. Статья «Капиталисты и прочие психопаты» исправлена». Мы признаем, что экспертная статья об этике и капитализме от 13 мая искажает результаты исследования психопатии в корпоративной среде, проведенного в 2010 году. Исследование показало, что 3,9% выборки из 203 профессиональных руководителей по итогам оценки достигают клинического порога значений, что позволяет отнести этих людей к психопатическим личностям, а вовсе не то, что 10% людей, работающих на Уолл-стрит, являются клиническими психопатами, как утверждает автор статьи. Кроме того, это исследование, опубликованное в академическом журнале Behavioral Sciences and the Law, не основывалось на репрезентативной выборке. Его авторы утверждают, что к большинству менеджеров и руководителей показатель в 4% неприменим. Далее, 23 июня 2012 года газета The Huffington Post написала Статья, опубликованная The Huffington Post 28 февраля 2012 года под заголовком «По заявлению исследователей каждый десятый сотрудник Уолл-Стрит-психопат» включала недостоверные сведения и была изъята. А вот CFA Magazine на неоднократные просьбы прокомментировать ситуацию так и не отреагировал. Huffington Post сожалеет о допущенной неточности в материале. «Как все это касается меня?» Эмпирическое исследование, проведенное на базе выборки руководителей, способствовало неправдивым репортажам в СМИ о психопатии на Уолл-стрит. Ученые проводят исследования, потому что хотят как можно глубже разобраться в той или иной проблеме, а вовсе не для того, чтобы плоды их труда использовались для политических комментариев о богачах с Уолл-стрит.